Глава восьмая. Удачный допрос. Час спустя, среди густого мрака ночи, двое мужчин с ребенком подошли к дому номер 72 по улице Малый Пикпюс. Старший из них взялся за молоток и постучал. То были фэшливан Жан Вальжан и Казетта. Оба старика зашли за Казеттой к торговке на улицу Шаменвер, где Фашлеван оставил ее накануне, В течение этих двадцати четырех часов ничего не понимавшая Казетта молча дрожала. Она дрожала так сильно, что не находила слов, она ничего не ела и совсем не спала. Добрая торговка засыпала ее расспросами, не получая иного ответа, кроме грустных взглядов. Казетта не выдала ничего из того, что видела и слышала за последние два дня. Она угадывала, что они переживают кризис. Она глубоко сознавала, что надо быть умницей. Кто не испытал на себе великой силы трех слов произнесенных с известным выражением на ухо маленького запуганного существа не смей говорить страх нем да и никто не умеется соблюсти тайну так хорошо как ребенок. Но зато после этих мрачных суток увидев жана вальжана она испустила такой крик радости словно вырвалась из бездны Пашливан был монастырский житель и знал условленные пароли все двери отворились перед ним. Таким-то образом была решена сложная двойная задача выйти и войти. Привратник, которому были даны инструкции, отпер маленькую дверцу, сообщавшую двор с садом и которую еще 20 лет тому назад можно было видеть в глубине двора против главных ворот. Привратник провел их всех через эту калитку и оттуда они пробрались во внутреннюю комнату разговорную, где накануне настоятельница отдавала приказание Фашливану. Настоятельница с четками в руках уже ждала их. Одна из матерей гласных с опущенным покрывалом стояла рядом. Свеча тускло озаряла разговорную. Настоятельница оглядела Жана Вальжана, опущенные в землю глаза, самые зоркие. Потом начались расспросы. — Это вы его брат? — Да, честная мать, — отвечал за него Фашлеван. — Как зовут? — Ультим Фашлеван. У Фашлевана действительно был брат Ультим, который давно умер. «Откуда вы? Из каких краев?» «Из Пекиньи, Блисамьена». «Который вам год?» Фашлеван отвечал. «Пятьдесят». «Какая ваша профессия?» Фашлеван опять-таки отвечал за него. «Садовник». «Хороший вы христианин». «В нашей семье все таковы». «Малышка ваша?» «Да, честная мать». «Вы ей отец?» «Нет, дед». Мать-гласная вполголоса заметила настоятельницы. «Он хорошо отвечает». Жан-Вальжан, однако, не произнес ни единого слова. Фашлеван все говорил за него. Настоятельница со вниманием осмотрела казетту и тихо заметила другой монахини. «Она будет дурнушка». Обе матушки шепотом совещались между собой несколько минут в углу разговорной. Наконец, настоятельница обернулась и проговорила – «Дядя Фаван, вы получите второй наколенник с колокольчиком. Теперь их понадобится два». На следующий день действительно два колокольчика звенили в саду, и монахини не могли устоять от искушения приподнять кончик покрывала. В конце сада, под деревьями, двое людей копали рядом, Фаван и какой-то другой. Невероятное событие. Молчание было нарушено, и монахини говорили между собой, «Это помощник садовника». Матушки гласные прибавляли «Это брат старика Фавана». Жан-Вальжан действительно устроился в своей должности по всем правилам. У него был кожаный наколенник с колокольчиком. Отныне он занял официальное положение в монастыре и носил имя Ультима Фашливана. Решающей причиной, повлиявшей на его принятие в монастырь, было замечание настоятельницы насчет казетты «Она будет дурна». Произнося это предсказание, Настоятельница немедленно почувствовала к Казетте особенное расположение и приняла ее бесплатной пансионеркой из милости. Это совершенно логично. Ничего не значит, что нет зеркала в монастыре. У женщин тонкое чутье насчет своей наружности. Девушки, которые чувствуют, что они красивы, неохотно постригаются в монахини, и так как призвание находиться в обратной пропорции с красотой, то на дурных больше надеются, чем на хорошеньких. Отсюда и происходит решительная склонность к дурнушкам. Все это приключение возвеличило добряка Фашливана. Он одержал тройной успех. Перед Жаном Вальжаном, которого спас и приютил, перед могильщиком Гребье, который рассуждал про себя, он уберег меня от штрафа и, наконец, в глазах монастыря, который, сохранив благодаря ему останки матери Крусификсион под престолом, обошел Цезаря и угодил Богу. Гроб с умершей остался в Малом Пикпюсе, а гроб пустой, захоронен на Вожерарском кладбище. Конечно, это глубоко потрясло общественный порядок, но никто этого не заметил. Что касается Фашливана, то монастырь почувствовал к нему великую благодарность. Фашливан стал драгоценнейшим слугой и лучшим из садовников. При следующем посещении архиепископа настоятельница рассказала обо всем его преосвященству, как бы исповедуясь и вместе с тем слегка хвастаясь. Архиепископ затем потихоньку и с одобрением поведал историю господину Ватилю, духовнику его высочества, а впоследствии архиепископу Реймскому и кардиналу. Слава Фашливана разнеслась далеко и дошла до Рима. У нас было перед глазами письмо, написанное тогдашним папой, Львом XII, одному из своих родственников, Нунцию, в Париже. В этом письме встречаются следующие строки. «Говорят, есть в одном из парижских монастырей превосходный садовник и святой человек по имени Фаван». Однако эта слава не дошла до самого Фашливана в его хижине. Он продолжал прививать свои деревья, продолжал полоть и закрывать рогожами свои дынные парники, нисколько не подозревая о своих достоинствах и святости. Он столь же мало сознавал свою славу, сколько какой-нибудь дургамский или сирийский бык, портрет которого появляется в иллюстрированных лондонских новостях с надписью «Бык», получивший приз на выставке «Рогатого скота».